Глава шестнадцатая. Тайный Санта. Ваня. В пятницу после уроков, в день первой репетиции сценки, ребята всей толпой пошли в столовую. Ваня настоял на том, чтобы Яна пошла с ними, и класс его поддержал. Вика всех усадила в комнату с брокколи, которую теперь украшали снежинки. Ребята дружно ели, шутили, и Ване все сильнее казалось, что произошла какая-то ошибка, что Яна вовсе не учительница, а их одноклассница. Она общалась и смеялась с ними на равных и выглядела не старше окружающих ее девчонок. Яна сидела между Милей и Лизой, в ней невозможно было признать учителя. После еды все отправились в актовый зал. Яна открыла дверь и щелкнула выключателем. Так, одиннадцатый А, вперёд, вам сюда. Она указала на сцену. Ой, нет, давайте сначала в зале посидим. Миля поморщилась. Мы пока не готовы. Вот именно. Поэтому мы и начнём сразу со сцены. Через три недели скажете мне спасибо. Привыкайте взаимодействовать с залом и друг с другом в той же обстановке, в которой будете выступать. Только привыкнув и расслабившись, Вы сыграете по-настоящему классно. Давайте все на сцену. Но вначале говорят только трое, — сказала Ира, нехотя отрываясь от кресла в первом ряду. На соседние места уже успела рухнуть половина ребят. неважно Во время репетиций вы все будете только на сцене. Бегом. Пока ребята плелись по лестнице и рассаживались перед Яной на краю сцены, она шуршала листами со словами сценария. Так начинает рассказчик. Он же скоморох-потешник. Бунько, дорогой, твой выход. Думаю, во время концерта ты будешь сидеть на сцене с самого края, вот здесь, рядом с елкой. Яна махнула рукой влево, в сторону огромной, украшенной золотыми шарами елки у окна. Бунько сел на отведенное место, подвинув расположившихся там Ксюшу и Алину. Яна указала на Певцова. За Бунько сразу наш царь. «Певцов, готовься!» «И Ваня тоже!» «Остальные следят по тексту и участвуют в процессе!» «Данечка, зая, участвовать в процессе не значит снимать на телефон!» Яна посмотрела на Трофимова, как на дитя малое. «Если ты уже все выучил, мы можем начать с твоей сценки. И если тебе нужен архив, мы тебя и поснимаем!» Трофимов хмыкнул, убрал телефон и уткнулся в слова. Бунько тоже поднёс к глазам листы со сценарием. Пока он повторял, Яна обратилась ко всем. «Сегодня слишком стараться не будем, не напрягайтесь. Наша задача — убрать ваш страх сцены и примерно набросать, кто что делает. Постарайтесь расслабиться и просто подурачиться. Тут все свои. Короче, всем, кто находится на сцене, официально разрешается клоунада». «Клоунаду мы любим». Хмыкнул Бунько, прочистил горло и начал читать свои слова. Как только он заговорил голосом персонажа, все сразу засмеялись. Он читал громко, утрированно-медленно и немного более высоким голосом, чем обычно. «Верьте, аль не верьте! А жил на белом свете Федот-стрелец, удалой молодец! Был Федот не красавец, не урод, ни румян, не бледен, ни богат, не беден!» «А давайте Федот на этих словах будет ходить по сцене и демонстрировать все, что говорит потешник. Карманы пустые, бицепс покажет, ну и так далее», — предложила Ира. «Хорошая мысль». Я намахнула рукой Вани, сидящему рядом с Петей, на краю сцены. «Давай, Федот, вставай и сделай что-нибудь. Петя, там и про тебя есть, ты тоже вставай». Бунько продолжил читать свой текст, глядя на Ваню. Служба у Федота, рыбалка да охота. Царю дичь да рыба, Федоту спасибо. Как-то раз дают ему приказ. Чуть свет поутру явиться ко двору». Дальше Бунько чуть поменял голос и начал говорить, бросая слова в Петю. «Царь на вид сморчок, башка с кулачок, а злобности въем, а громадный объем». Все рассмеялись. «Господи, Бунько, ты действительно создан для этой роли!» сказала Миля, хихикая. «Учителя будут в восторге!» Ваня, медленно шагая по сцене и жестами показывая, что охотится и ловит рыбу, думал о том, что благодаря Бунько чувствует себя гораздо свободнее. «Ваня, хорошо, так и делай. Петя – презрительный взгляд на рассказчика. Отлично. Теперь ваши реплики». Ваня с Петей проговорили следующую сцену, постаравшись читать не спеша и с выражением, как Бунько но так же ярко у них не получилось. Хотя оба знали свои реплики наизусть. «Текст мы отшлифуем позже. Сегодня просто прогоним в слух нашу сокращенную версию, чтобы все понимали, кто за кем идет», — сказала Яна. «Кто-нибудь уже придумал костюмы?» «Да, я придумала». Милю уже писала что-то на своей копии сценария. «Бунько пусть будет в огромной шляпе, как безумный шляпник из «Алиса в стране чудес». У нас тут в реквизите есть такая. Петруша корону, понятное дело. И хорошо бы красную мантию. Вроде и то, и другое тоже есть в школе. Петя согласно кивнул. Я поищу. Закажу, если что. С Ваней сложнее. Миля приложила кончик карандаша к губам и посмотрела на него. Белая рубашка. Желательно не школьная, а похожая на ту, в которой Петруша был на Хэллоуин. Жилетка, брюки. «И сапоги». «Где я тебе возьму сапоги?» «Может, тоже есть в реквизите. Мы посмотрим». Сказала Вика, тоже записывая что-то в свою копию. «Отлично. Так, давайте дальше». Яна снова опустила взгляд в текст. «У нас сцена с голубицей. Миля, твоя очередь». «Может, какой-нибудь чучело-голубя поискать для Миля?» «Низовцев будет в руках держать, а потом Миля появится», — предложил певцов. «Да, идея хорошая. В крайнем случае освоим искусство оригами и сделаем Ване голубицу из бумаги». Я намахнула Бунько. «Потешник, Федот и голубица. Начали». Бунько, Миля и Ваня прочитали сцены, где голубица уговаривает Федота ее не есть, а потом превращается в его жену Марусю. Ваня понимал, что для Бунько и Мили роли подходили идеально. Мили читала нежно, а Игорь очень смешно. Ване тоже легко было изображать грустного Федота. Когда они закончили, Яна спросила у Мили. «А в чем будет наша Маруся? Кокошник и румяные щеки?» Мили кивнула. «Да, и сарафан в пол. Все найду, все сделаю, не волнуйтесь». отлично. «Кто у нас еще остался? Двое из ларца? Жгунов и Савченко?» «Вот не знаю даже. Я думала, их тоже в сапоги и рубахе, но надо, чтобы отличалось от Вани». Миля опять начала грызть кончик карандаша. Она посмотрела на парней. «Подумайте, в чем будете. Вы должны выглядеть одинаково». «Может, в школьной форме?» – спросил Даня Жгунов. «Плевать, что у нас а «Русский колорит». Мы будем как два агента Смита из «Матрицы».» Яна с сомнением на них посмотрела, но Ваня со сцены кивнул. «Мне кажется, нормальная идея. Мы же должны всех повеселить. Пусть будут в костюмах, только не в серых-синих, а реально в черных. И в очках желательно одинаковых, как в «Матрице». «Ладно, мы об этом еще подумаем». В голосе Яны все еще сквозило сомнение. «Так, теперь сцена с царем, послом и нянькой». Петя, Антон и Вика поднялись и начали читать свои реплики. Когда очередь дошла до Вики, стало очевидно, что у Бунько появился конкурент. По сценарию нянька все время оскорбляет царя и спорит с ним. Вика была великолепна в этой роли. Она невероятно искренне и смешно чехвостила Петю. Слушать ее без смеха не удавалось даже самому Певцову, который не отрывал от неё взгляд и явно с трудом сохранял по-царски серьёзное выражение лица. В конце прогнали ещё две сцены с генералом и бабой Егой, и на этом решено было закончить. «Трофимов, если ты к среде не выучишь текст, я вполне законно поставлю тебе два по литературе. Лиза, отлично, но потренируйся говорить чуть медленнее. Певцов, ты тоже. В два раза медленнее». «Доучивайте дома слова и обязательно вслух. Если вы будете молча смотреть на текст, вы никогда не запомните». Ребята с шумом прыгали со сцены и убирали листы в рюкзаки. «Вы молодцы, одиннадцатый класс. Это точно будет фурор», сказала Яна, выключая свет. «Как и всегда!» Хором ответили певцов с Трофимовым, и все рассмеялись. Петя петя не мог вспомнить, случался ли в его жизни более загруженный декабрь. Петя был постоянно занят. Когда все разобрались с украшениями, началась подготовка к концертам и детским елкам. Петя устанавливал оборудование, таскал реквизит и помогал учителям начальной школы с репетициями. Не говоря уже о том, что Яна Сергеевна не давала им спуску со сценкой. Через неделю после первого прогона Она начала спрашивать у них слова и в актовом зале, и на переменах, а иногда и на своих уроках. Обычно она открывала сценку в случайном месте, читала строчку, и нужно было продолжить. В итоге, к концу второй недели, слова знали все. Петя был благодарен Яне Сергеевне за то, что она настояла на репетициях сразу на сцене. Он боялся, что Миля снова распереживается перед концертом, Но спустя две недели репетиций Миля начала держаться на сцене гораздо увереннее, и Яна Сергеевна часто ее хвалила. Сам Петя тоже привык к своей роли. Привык, что Вика великолепно играет няньку, которая с удовольствием унижает царя. Он тоже стал играть весьма неплохо, то и дело вызывая смех одноклассников. Но лучше всех со своей ролью справлялся Трофимов. Как только он выучил слова настолько хорошо, что мог одновременно говорить и что-то делать на сцене, репетиция останавливалась. Хохотать начинали все. Трофимов вживался в роль и иногда продолжал говорить стихами и после репетиций. Яна Сергеевна была в восторге. Помимо учебы, гор домашнего задания, репетиции и помощи учителям, В классе очень активно и весело шел обмен подарками от тайных сант. 1 декабря все с удивлением обнаружили таинственно появившиеся конфетки в своих рюкзаках и сумках. Ребята сначала подумали, что это Яна Сергеевна, но у нее было железное алиби. Она была на совещании в ту перемену, когда кто-то это провернул. Кем бы ни был их щедрый санта, он задал настрой всем остальным. С тех пор Каждый день ребята подбрасывали друг другу сладости и шоколадки, причем часто не только своим подопечным. Яна Сергеевна очень радовалась, заметив как-то, что так еще сложнее догадаться, кто чей Санта. Ей тайных сладостей от класса доставалось больше всех. Петя тоже однажды подкинул под стопку с тетрадями шоколадку, пока Яна Сергеевна болтала с Трофимовым. Но фурор... Произвел кто-то, кто, кто каким-то непостижимым образом сумел оставить у нее на столе целую пиццу. Петя гадал, как Санте это удалось, учитывая, что одноклассники всегда были друг у друга на виду. На второй неделе декабря некоторые Санты начали дарить свои основные подарки. В понедельник Вика, придя на первый урок, обнаружила на своем столе настоящий рождественский набор. Пакет какао, упаковку маршмеллоу и огромную коричневую чашку с белыми елочками. Счастливая Вика в этот день пила какао перед каждым уроком. Глядя на то, как она заливает кипятком очередную порцию у Яны Сергеевны в кабинете и шутливо спорит с ней, у кого из них зубы выпадут раньше, Петя думал о том, что Викиному Санте наверняка очень приятно. Сам он подарил Бунько первый подарок на следующий день попросив Тамару Загировну передать ему коробку перед уроком. Она согласилась, и Петя вместе с остальными смеялся, когда Игорь вытащил из коробки красную каску с белой надписью «Тамара Загировна, не бейте», и тут же нахлобучил ее на макушку. Это выглядело до того потешно, что рассмеялась даже Тамара Загировна, пробормотав, что они опять что-то учудили. Игорь так и просидел в каске до конца урока, И поклялся весь декабрь сидеть на математике только в ней. Пете было приятно. Вообще, Петя за эти несколько недель с удивлением понял, насколько хорошо их класс друг друга знает. Алина нашла у себя на парте книгу «Как воспитать котенка» и целый пакет игрушек. Все знали, что она совсем недавно на день рождения получила пушистый подарок. Ильяс был очень тронут тем, когда Санта подарил ему книгу про блюдо, которые стоит попробовать в разных странах. Он очень любил готовить и мечтал однажды стать шеф-поваром. Жгунов верещал как пятилетний ребёнок, когда достал из-под своей парты коробку с набором «Лего» по любимой киновселенной, а Лиза и вовсе чуть не прослезилась, получив огромную книгу по анатомии человека. Почти все страницы этой книги разворачивались и превращались в 3D-картинки. Ребята собрались вокруг Лизы, И по очереди рассматривали книгу. Настолько она была крутая. Книги, как и говорила Яна, оказались популярным подарком. Помимо Лизы, Алины и Ильяса, их еще получили Сережа, Миля и Антон. Когда Низовцев распаковал свой подарок, Петя не смог сдержать восхищенный вздох. Кто бы ни был Санта Иване, он нашел редкий иллюстрированный альбом с биографиями музыкантов. Петя с Ваней вместе пролистали книгу на перемене, обсудили творчество тех, кого знали, и обнаружили, что их музыкальные вкусы во многом совпадают. С нетерпением, которое он изо всех сил старался скрывать, Петя ждал, когда и его, Санта, подарит что-нибудь помимо случайных конфет в карманах его пиджаков. Он и сам не ожидал, что обрадуется прямоугольному свертку, обнаруженному в одно прекрасное утро на парте. Петя радостно сорвал желтую подарочную бумагу с фиолетовыми узорами, надеясь, что внутри тоже окажется что-то связанное с музыкой. Прочитав название книги, Петя уставился на обложку, не зная, злиться ему или смеяться. Низовцев, проходивший мимо и очевидно заинтригованный такой реакцией, заглянул ему через плечо. «Все, что мальчики хотят знать о девочках, но боятся спросить», «Пособие для детей младшего школьного возраста». Прочитал Ваня ровным голосом. Петя обернулся. Ваня посмотрел на него и неожиданно громко рассмеялся. «Надеюсь, твой Санта сейчас тебя видит. Это шедевр, и книга, и твоя реакция». Ваня взял у Пети пособие. «О, довольно познавательно, даже с картинками. Певцов это вещь». Ваня снова рассмеялся а Петя, забрав у него книгу, начал ее листать в поисках какой-нибудь подписи. «Я не ослышалась! Петрушу подарили книжку с картинками!» Петя сделал вдох и обернулся. Конечно же, это была Вика. Она тут же уставилась на корешок. «Но бояться спросить», — дочитала она и посмотрела на Петю с лукавой усмешкой. «Ну что же ты, Петруша, не стесняйся, если что». «Мы с девочками всегда тебя проконсультируем». «Я сам кого хочешь проконсультирую», – проворчал Петя и сел на свое место. Вика с Низовцевым расхохотались. «Да брось, Петруша, всегда полезно вспомнить азы», – продолжила Вика, выкладывая вещи на свою парту. «Вернуться, так сказать, к базе. Может, тогда и с той скрипачкой бы сложилось. А раз девушки у тебя нет, то…» Петя резко ее перебил. Причем тут... Ее нет не потому, что я... Он посмотрел на Вику, у которой губы подрагивали от сдерживаемого смеха, и, не выдержав, сам добродушно улыбнулся. Ладно. Он снова пролистал книгу. Если тут и правда найдется хоть что-то, чего я не знаю, отправлю Трофимову открытку. Ты уже знаешь, что твой Санта Трофимов? Удивленно спросила Вика. Думаю, да. В его стиле. Петя снова пролистал книгу. Никаких подписей в ней не было. Следующие две недели пролетели так же быстро. Дни были заняты репетициями, огромным количеством контрольных и тяжелой учебой. Тем не менее, настроение класса еще никогда на Петиной памяти не было таким приподнятым. Вокруг стало очень красиво. Школа мерцала, за окном стояла настоящая зимняя сказка, а ребята постоянно шутили, и смеялись. Все очень постарались со своими подарками, и трудно сказать, кто получал больше удовольствия. Человек, радостно прыгающий из-за приятного сюрприза, или Санта, который с улыбкой за этим наблюдал. Все собрались толпой вокруг Бунько, когда Петя оставил для него второй подарок – инженерный калькулятор. Ребята по очереди начали проверять, что этот калькулятор может посчитать, и оказалось, что практически все включая синусы, косинусы и логарифмы. «Может, он тебе и массаж сделает?» — хохотнул Трофимов, повертев устройство в руках. «Ага, и ужин приготовит со смешком добавил Петя, тоже с интересом рассматривая свой подарок, чтобы отвести от себя подозрения. Бунько был очень доволен и, неизменно сидя в своей каске, на переменах учился им пользоваться. В один из дней... Ира обнаружила на своей парте целую коробку киндеров, а Камила Гиюшова — огромный торт. Они съели его все вместе в кабинете Яны Сергеевны, ковыряя вилками прямо так, без тарелок, и попутно прогоняли свои роли. И это тоже было очень весело. На этой же перемене второй подарок получил и Ваня. Все разразились радостными возгласами, когда он развернул сверток и вытащил из пакета ярко-красный новогодний свитер. Пока они ели торт Камилы, Петя не заметил, как Низовцев вышел из класса. Когда он снова показался в дверях, на миг наступила тишина, которая в следующий миг перешла в бурные аплодисменты. Ваня стоял в подаренном ему красном свитере. Петя, хлопающий вместе с остальными, разделял всеобщий восторг. Было по-хорошему непривычно видеть Ваню не в черном. «Не снимай его никогда, тебе очень идет» с улыбкой сказала Яна Сергеевна, когда аплодисменты стихли. Все девчонки горячо с ней согласились. В общем, декабрь пролетел быстро и весело. Ребята послушались Яну Сергеевну и подошли к тайному Санте с душой. К концу месяца все остались очень довольны. Даже Петя, хотя на последней неделе он остался единственным, кто не получил второй подарок от своего Санты. Но впереди был последний день четверти, день концерта и дискотеки.